Было за полночь, когда мы снова собрались все вместе в гостиной. Питерсон стоял у камина. Лиз устроилась на полу рядом со старым креслом с потертым подголовником. Рошлер в своей необъятной вытянутой шерстяной кофте сидел в кресле качалки, и две пестрые кошки согревали ему колени, уткнувшись носами в его сухие морщинистые руки. Он налил всем шнапсу. В воздухе, как и прежде, летала кошачья шерсть. Наконец-то! Я несказанно рад снова видеть всех вас живыми и невредимыми, проговорил Рошлер. Как ты себя чувствуешь, милочка? Все в порядке? Лиз кивнула. «У нее, видимо, сломано ребро», — сказал Питерсон. Поколный Герр Гауптман врезал ей раз-другой своей пушкой. «Но она молодец. Стойкая!» — заключил Питерсон с кислой миной. «Перенесла все, как солдат. Так и чокнутая». Рошлев гладил кошек. Поскрипывала кресло-качалка. Позвольте заверить вас, что здесь вы в полной безопасности. События, которые начались после того, как обнаружили труп Гера Бренделя, извинились, дорогая, Развивались своим чередом. Я сейчас все объясню. Питерсон явно был настроен агрессивно, но в данной ситуации он ничего не мог поделать. Это чувствовалось по его поведению, горечи в его голосе, потому как он вобрал голову в плечи. «Если я не ошибаюсь, нам придется напрячь все силы», — проговорил он. Боюсь, вы правы, мистер Питерсон. Однако доверьтесь мне. Питерсон расхохотался, прошел к окну и остановился, глядя в теме дождь. Рушлер, вы просите невозможного. Вы хотите, чтобы я поверил в то что еще не перевелись честные люди. Мистер Питерсон, а у вас чутье на такие вещи, усмехнулся Рошлер. И по-своему вы правы. Я подозреваю. Вы уже догадались, что все это время. «Я был не совсем откровенен с вами». Он глубоко вздохнул. «Лис, это я ликвидировал твоего мужа, моего старого друга. Он был воплощением зла. Он должен был умереть». Только так можно было его остановить. Он взглянул на нее, поглаживая кошек. Вы, проговорила она монотонно, его убили вы? Не убил, а казнил. Не понимая всего этого. Я ожидал, что это известие сломит ее, но она даже не переменила позы, оставаясь все такое же безучастной. А вам, Джон, я вынужден признаться, что я не просто орудие в руках Айвера Стейнса. И вовсе не дрожащий старик, жертва обстоятельств каким я себя поначалу представил. Я сжал ручки кресла, а Рошлер продолжал. На профессиональном жаргоне я двойной агент. Вы уж простите меня за мелодраму. По крайней мере, нацисты думают, что я с ними. Брендель считал меня своим сподвижником. Да-да, доверие. Он доверял мне. Иначе я не мог бы по-настоящему быть чем-то полезен полковнику Стеринзу. Я не совсем сторонний наблюдатель в движении. Они убеждены в моей непосредственной причастности к нему. В чему тогда была вся эта дребедень о белой розе?» Спросил Питерсон, по-прежнему глядя в окно. А вашей разнесчастной женушке-еврейке?» Рошлер сжал пальцы. Кошка, которую он гладил, моментально раскрыла глаза, оскалила мелкие белые зубы, выпустила когти. В настоящий момент ваше замечание, мистер Питерсон, к делу не относится. Удовлетворитесь тем, что я, подобно двуликому Янусу, смотрю в обе стороны. Делаю все возможное в обществе, где господствуют нацисты, старые и новые, в судах, в полиции, на выборных государственных должностях, в правлениях фирм, в системе образования, от детских садов до аспирантур, всюду сидят нацисты, чтобы действовать в их среде, я, естественно, должен делать вид, что я тоже нацист. Его благообразное лицо стало жестким. В дополнение к событиям, о которых вам уже известно, позвольте сообщить, что произошло дальше. После того, как труп Бренделя был обнаружен, а экономка нашла меня привязанным к кровати, я спешно был вызван на совещание к вам в дом. Да-да, к вам, Лиз. Созванная «Альфредом Котманом». «Он человек чистолюбивый, но его амбиции, как правило, превосходят его способности». Рошлер отпил немного шнапса, потянулся к миске с орехами, вставил один в щипцы и расколол. «Котман возглавил фракцию Брэндля без особых возражений. Сент джон естественно, поддержал его». Основное и главное достоинство Альфреда — это его коварство, потому-то он и держится так долго. И хотя не возникало никаких сомнений в том, что вы, господа, укокошили беднягу Гюнтера и скрылись, захватив лис и меня в качестве заложников, он, глядя, углядел удобный случай, чтобы взвалить это убийство на Зигфрида. Мотив — убийства, Желание утвердить главенство своей фракции или возможно личные конфликты за лис, ревность собственно мотив не имел существенного значения важно то что со смертью брендами старая гвардия получила возможность отделаться от зигфрида и таким образом нейтрализовать дилетантов как называл их котман вы говорите абсолютно серьезно В голосе Лиз появилась некоторая твердость. Неужели действительно шла борьба за власть? О, какие идиоты! Совершенно верно. Борьба за власть. Но вряд ли они идиоты Котман сумел убедить остальных, что Зигфрид всегда был слабым звеном в движении. Котман также выразил сомнения в отношении значимости Лиз. «Может, ей тоже стоит исчезнуть? Зачем рисковать, оставляя ее в живых?» «Кто знает, сколько ей известно, и что она способна разболтать?» Всегда есть шанс, что кто-то прислушается к ее словам и поверит ей. Мне поручили заняться Зигфридом. Я, как никто другой, подходил для этой цели, поскольку перед уходом на совещание Зигфрид звонил мне по телефону. Он был на грани истерики, на грани отчаяния, хотел разыскать лис и молол всякую чепуху. Я направил его в замок, убедил поехать туда выложить, вам все, заключить с вами сделку, и с триумфом привести Лис обратно. Питерсон снова рассмеялся. Кто кого за черт возьми, провел? Несчастный глупец сразу ухватился за это. Видите ли, если бы Котман не предложил убрать Зигфрида, мне пришлось бы сделать это самому. Тот с чьей точки зрения не смотри, с нацистской или с моей собственной Зигфрид представлял опасность для всех нас. А ваш же Котман беспокоился гораздо меньше, несмотря на неприятности и беспокойства, каковы его причинили. Когда вы исчезли, он склонен был думать, что вы просто испугались. В отношении Лиз, когда я высказался против ее ликвидации, он сначала колебался, но другие тоже не поддержали его, поэтому он пошел на попятную, заявив, что они ней мы поговорим позже, если мне удастся привести ее в Мюнхен. Он обернулся к Лиз. «Повторяю, милочка, здесь ты в безопасности». Но я несколько забегаю вперед. Так вот, мне надо было как можно скорее послать своих людей, чтобы они устранили Зигфрида. Тогда я мог бы доставить вас сюда и уберечь от Котмана, у которого мог возникнуть любой коварный замысел. Он встал, держа в каждой руке покушки и бережно опустил их на подушку в кресле. Взял сигару из ящичка, лежавшего на буфете, аккуратно откусил кончик, выплюнул его на потертый ковер, зажег спичку, подождал, пока обгорит серная головка, неторопливо поднес ее к сигаре и тогда закурил, окутавшись ароматными клубами дыма. Раздалось мерное тиканье старинных часов, точно чьи-то шаги по безмолвному коридору. «Итак дела обстоят следующим образом», — продолжал он, подходя к часам и открывая застекленную дверцу. Бренделя, как руководителя движения в Германии, временно заменил Котман. Зигфрид мертв, и влияние неонацистов существенно уменьшилось. Котман доволен». позволил себе сухо рассмеяться, поправляя стрелки часов на циферблате. И очень увлекает южноамериканская авантюра, а посему на днях он вылетает в Буэнос-Айрес. Сент-Джон, я полагаю, пока останется здесь. Он управляет Котманом, как марионеткой, дергая за веревочки, а этот надутый осел даже понятия не имеет об этом. Рошлер... Медленно прикрыл дверцу, запер ее и, потеряя руки, обернулся к нам. Теперь остается лишь вопрос, о вас троих не так ли? Он сиял своей доброй улыбкой Деда Мороза, которая по мере того, как он приближался к нам, постепенно угасала. Боюсь, что вам предстоит пережить несколько неприятных моментов. Но это неизбежно. От этого никуда не денешься. И именно мне придется отвечать на все те вопросы, каковые у всех у вас, должно быть, имеются. Я посмотрел на Лиз, улыбнулся. Но ее взгляд был устремлен поверх моего плеча, мимо меня, точь в точь, как у нашей матери, на написанном отцом портрете. Она думала о себе. Такова была природа Лиз, и ничто не могло ее изменить. «Кто же такая Лиз?» Медленно произнес Рошлер, переводя взгляд на нее. Она в это время принялась выписывать пальцем какие-то вензеля на плотно облегавших ее ленялых джинсах. Питерсон, который занимался сигарами Рошлера, взглянул на нас. «Лиз есть ли Купер?» — сказал он, и для пущего эффекта потряс сигары в ящичке. «Подождите, подождите, мистер Питерсон». Остановил его Рошлер... Раскачиваясь в кресле качалки. Питерсон закурил сигалу и снова отвернулся к окну. Ваш отец Эдвард Купер, обратился Рошлер ко мне, по барабанив кончиками пальцев по подлокотнику кресла качалки, был человеком поистине необычайного мужества гораздо больше, чем вы можете себе представить. С помощью одного из его друзей, некоего Артура Бреннера, знавшего его с детских лет и причастного к работе определенных правительственных служб, вашего отца зачислили в Королевские военно-воздушные силы Великобритании. Он был отличным пилотом и имел вполне серьезные причины сражаться на стороне Англии. Мой отец хотел искупить, да, это, пожалуй, наиболее подходящее слово, грех своего отца, приверженца нацистской идеологии. Он испытывал жгучий стыд, моральные страдания от того, что был сыном Остина Купера. Я говорил слишком горячо и быстро чувствуя, что краснею, Он видел, что сражаясь в ВВС в Великобритании сможет доказать, что быть Купером вовсе не означает быть предателем. С помощью влиятельных людей, кивнув, продолжал Рошлер. Удалось сделать так, что к нему приехала жена. Она была в то время беременна. Безрассудство. — Ну, возможно, но молодая пара хотела быть вместе, когда родится ребенок. — Вас, мистер Купер, оставили в Куперсфолсе на попечении вашей няни, слуг и деда. В результате вы никогда больше не увидели ни своего отца, ни своей матери. — На такой превратности времени и войны, Джон. Он вздохнул, проглотил Шнапс протянул руку с пустой рюмкой к Питерсону, тот наполнил ее. Итак, Эдварду Куперу присвоили офицерский чин. Определили его в состав ВВС. Он отличился в битве за Англию и получил орден из рук премьер-министра Уинстона Черчилля. Репортаж об этой церемонии опубликовали газеты всего мира, ибо Эдвард... Не только стал одним из первых героев-американцев во Второй мировой войне, но и сыграл огромную роль в кампании за вовлечение Соединенных Штатов Америки в войну против Германии. Он был истинным патриотом своей страны. Меня одолела усталость. Со времени смерти отца минуло столько лет. Когда пробил его час, он погиб героем. В последний раз его видели, когда он преследовал на своем уже дымящемся спидфайере подбитый немецкий Шмидт, который пытался скрыться в тумане. Самолет Купера так никогда и не нашли, и о нем самом никто больше никогда не слышал. «Что же стало с его женой и дочерью?» — спросил Питерсон. «Они предпочли остаться в Англии до окончания войны», — ответил Рошлер. «Обратный путь домой был далеко не безопасен, и они остались. Богатство, связи позволяли им это. Я не знаю подробности их жизни, однажды шальная серия бомб обрушилась». На Белгейвью и разрушил их дом. Он вздохнул, кашлянул. Мать была не настолько изуродована, чтобы ее нельзя было опознать. А что касается дочери, то тут дело несколько сложнее. Ее тело так никогда и не обнаружили. Нашли кое-какую. Одежку купол, обгорелую изодранную куклу, разбитую на куски, словом ряд косвенных доказательств, что ребенок, то есть ваша маленькая сестренка Ли, разделила судьбу матери. В тот день было слишком много жертв. Вполне естественно, жену Эдварда Купера и его дочь занесли в список погибших. Так произошла ошибка. «Девочка осталась жива!» Ли подняла голову, спокойно спросила. «Вы знаете это точно?» Рошлер кивнул. «Почему же вы не сказали мне об этом раньше?» Рошлер поднял руку. «Дежурные противовоздушные гражданской обороны...» первым подоспевший на место происшествия сразу после взрыва бомбы, не отразил в отчете всего, что видел, скорее всего, потому что в тот момент не придал этому большого значения. Однако другие очевидцы заметили, как двое мужчин вынесли из руин ребенка. Эти мужчины оказались соратниками Эдварда Купера, англичане, «Нацистские агенты, действовавшие в английском государственном аппарате...» «Не понимаю». «Я весь взмок». «Питерсон и Лис, не отрываясь, смотрели на меня». «Почему нацистские агенты?» «Какое... какое отношение они имеют к моему отцу?» «Голос у меня дрожал». «Выражайтесь яснее, черт повели!» — Крикнул я, хлопнув ладонью по подлокотнику кресла. «Говорите мне правду!» От волнения у меня пропал голос. «Я говорю, что ваш отец исключительно мужественный человек, Джон. Так оно и было. Он рисковал жизнью в своем спитфайре, но сражался в стане врагов, Выдавал себя не за того, кем был. Выступал публично против своего отца. А все это требовало огромного мужества. Джон, ваш отец Эдвард Купер был немецким агентом по воспитанию, по своим убеждениям. То есть он был истинным сыном своего отца, и он верил в правоту своего дела. Верил настолько, что публично отрекся от собственного отца, чтобы стать в глазах многих людей американским патриотом.